Глава 11. Дон Педро Сангре. Обменявшись приветственными сигналами, Синкуль и Энкарнасион легли в дрейф на расстоянии четверти мили друг от друга. Через это пространство, покрытого рябью и залитое солнцем моря, от Синкуль к Инкарнасиону направилась шлюпка с шестью грибцами-испанцами. На корме с Доном Эстебаном де Эспиноса сидел капитан Блад. На дне шлюпки стояли два железных ящика,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 поспешно сфабрикованная на Синкуль-Ягас. В немногие минуты, оставшиеся до прибытия на Инкарнасион, Блад давал последние указания своему молодому спутнику Дону Эстебану, который, видимо, все еще колебался в чем-то и не мог решиться высказать вслух свои сомнения. Блад внимательно взглянул на юношу. — А что, если вы сами выдадите себя? — воскликнул тот. — Тогда все закончится крайне печально для всех. Я просил твоего отца молиться за наш успех.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 Ты уже и так сообщил мне больше, чем следовало бы. Я попытаюсь забыть все это. О чем попрошу и вас, господа, — добавил он, обращаясь к своим офицерам. При этом он подмигнул улыбающемуся капитану Бладу и добавил, «Ну что ж, если брат не может приехать ко мне, я сам поеду к нему». Донна Стебан побледнел, словно мертвец. С лица Блада сбежала улыбка.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 Говоря по правде, раны вашего брата, Дон Мигель, не настолько уж серьезны, чтобы помешать его прибытию сюда. Дона Диего гораздо больше тревожит не его здоровье, а опасность поставить вас в ложное положение, если вы непосредственно от него услышите о том, что произошло несколько дней назад. Как вы изволили сказать, ваше высокопревосходительство, между его католическим величеством, королем Испании, и английским королем мир, а Дон Диего, ваш брат,